Шожаль, глянцевые листы и все новые кактусы проклёвывались перед ней из песка, роскошно цвели, давали красные, жёлтые и фиолетовые плоды. Ирина болезненно сморщилась, приведя фотографии, на которой мексиканец в сомбреро рубил живой кактус огромным ножом ради влаги, накопленной в зелёном стволе. Она кропливо перевернула страницу. На следующем развороте кактусы, заросли для какой-то надобности хищнически крушили бульдозером. Ирина захлопнула книгу и некоторое время сидела неподвижно, только покусывала плотно сжатые губы. Потом всё же решила до листать альбом до конца. Если я чешу в затылке. Былые действия возле дома с внешними лифтами завершились по минупрочивающего и тем, что ведь и утёк конфисковал у супостата сотовый телефон. Тем самым задачу упростилось до предела: сиди с полным комфортом и жди, пока бандиты позвонят на свою же собственную трубу. И звонок действительно прозвучал. Через несколько дней, когда меньшевцы успели благополучно пробить и сам телефон, и номер черного блейзера, на котором несолено хлебавшую убрали с реки тиры, определенно забывшие, которые год на дворе, Антон Андреевич лично взял запищавшую трубку и поднял ее к уху. Кто? Требовательно раздалось оттуда, как только установилась связь. Дед Мороз! Усмехнулся шеф веселька и положил ногу на ногу. А кого тебе надо-то, родной? Меншово рявкнула трубка, после чего добавила несколько красноречивых выражений, видатно болела. Антон Андреевич доса烦ливо поморщился, держа маленький аппарат подальше от уха. "Я, дорогой мой, таких слов-то не знаю", сказал он, когда на том конце иссякли и замолчали. "И вообще, между прочим, ты мне без надобности. А если я тебе нужен?" Так долай говорил по-людски и нажал пальцем отбой. Но сегодня у него было намечено одно дело, гораздо более важное, чем переговоры с бандитами. Пора было отвозить к Ассаргадону беременную жену. Леночке Меншовой в ближайшие дни предстояло рожать, причём мальчишку, имя которого они уже подобрали, а гранатомётного залпа в окно Антон Андреевич не опасался. Дом и офис с окрестностями пребывали под весьма надёжным контролем. чиста на всякий случай. Повторный звонок раздался часа через 2, и в трубке зазвучал совсем другой голос, вежливый и на удивление жизнерадостный. Для начала он сердечно поблагодарил Меншова за то, что отобрал и сберёг трубку, потерянную без толком и пацанами. Потом учтиво намекнул, что мол не отказался получить свою собственность обратно. Да ради бога, Антон Андреевич по обыкновению оставил все свои эмоции при себе. Где вам удобнее? Без пяти десять следующего утра он стоял на Владимирской площади, там, где останавливаются автомобили, и смотрел, как падают на земь тихие медленные снежинки. Небо было затянуто размытыми слоями облаков, в которых медленно плыло холодное косноватое солнце. На него можно было смотреть не жмурясь. Время от времени Антон находил взглядом негреющие светила. Чего только не изобрело человечество? Задушило плотинами великие реки, испакостило красивейшие на планете места отходами атомных станций, всяжгло в топках тысячелетний труд земных недр, и не в последней степени ради того, чтобы залить светом улицы ночных городов. А всё равно стоит зайти солнцу ЭтоNotice ясно, насколько убоги все усилия одного из биологических видов, почему-то вообразившего себя разумным. Снежинки неторопливо садились на непокрытую голову Меншова, на его плечи, когда часы на руке пискнули, возвещая ровно 10 часов. Он повернулся и увидел небольшую, всего четыре машины колонну чёрных одинаковых блейзеров, вырulioвшую на площадь. Антону они чем-то напомнили танки, явившиеся примиком из девяносто третьего года. Джипы подъехали и остановились без какого-либо порядка и подавно не в прямоугольниках, вычерченных на асфальте линиями белой краски, отчётливо видными сквозь лёгкий слой снега.